Седьмое. Похоже, наступил антракт. Фильм «Дух» 76-го завершился бравурным аккордом, в котором смешались в кучу Джордж Вашингтон, звезды и полосы и фигура молодой женщины, вероятно, олицетворяющей свободу. Примечание. Звезды и полосы навсегда. Патриотический американский марш 1896 год. Слова и музыку, к которому написал композитор Джон Филипп Суза. Акт Конгресса США, 1987 год, провозгласил его национальным маршем США. Конец примечания. Киноманьяки вроде Гоинга будут в восторге, увидев столь раннее применение этого приема. Они говорят о нем в фойе, где приготовлено неизбежное угощение. Держатель билета может претендовать на бокал скучного белого вина и тонюсенький сэндвич на белом хлебе, Пока хватит запасов. Но старые фильмы очень короткие, обычно всего несколько бобин, и как только еда исчезает, зрители снова ломятся всей толпой в душный зал, чтобы увидеть другой классический фильм, посвященный революции. Очевидно, такова тема сегодняшнего дня. Он знаком многим присутствующим, ибо это знаменитый броненосец Потемкин, фильм 1925 года. Всезнающий Гоинг... Выговаривает название фильма так, будто у него каша во рту, якобы демонстрирует чистое русское произношение. Но что же увижу я? На всем протяжении показа «Духа 76-го» я как бы краем глаза наблюдал то, что видели на экране зрители, но гораздо ярче воспринимал свой собственный фильм, который намного живее и убедительнее показывал события, приведшие к американской революции – Старый фильм иллюстрировал идею, он был исторической реконструкцией с пропагандистским уклоном, а мой показывал обычных людей, что, на мой взгляд, впечатляло намного сильнее. Буду ли я и дальше смотреть то же самое, или меня перенесут в мощную картину, созданную Эйзенштейном, идеологизированное изображение восстания 1905 года на Черноморском флоте? Фильм примечателен использованием в массовке настоящих солдат и матросов, потрясающим изображением каменных львов, оживающих при виде революции, новаторским монтажом и удивительной музыкой. Очевидно, нет. Я снова обнаружил, что смотрю и воспринимаю два фильма сразу. И мой начался в относительно мирном Нью-Йорке. Нью-Йорк поначалу равнодушно отнесся к революционным выступлениям, Этот теплохладный город в 1776 году я сейчас и наблюдаю. Тогда в городе жило много голландцев, британских подданных, но в глубине души все же голландцев. Многие из них распоряжались значительными деньгами. Одним из таких людей был старый класс Ван Сомерен, полуюрист, полубанкир и на сто процентов финансист. Именно в его надежных руках находится капитал Анны Вермелин гейдж И потому, когда майор Гейдж пал смертью храбрых, именно к Ван Сомерену обратилась Анна за советом, и банкир дал ей совет банкира не шуметь, не паниковать и ни в коем случае не действовать в торопях. Деньги, говорят, очень внятно, а Ван Сомерен заботливо хранил для Анны большие суммы. Анна богатая наследница». Это на ее доходы майор жил гораздо шире, чем позволяло майорское жалование. Конечно, по закону, по тому самому закону XVIII века, который делал жену собственностью мужа, все, что было у Анны, принадлежало майору. Однако он мог получить доступ к состоянию жены только через старого класса, который был чрезвычайно дружелюбен, но не очень разговорчив. У него было свое мнение о способности английских солдат обращаться с деньгами, и он ежеквартально вручал майору солидные суммы, но никогда не давал полного отчета о том, чем располагает Анна. Отец Анны, Пауль Вермелин, был близким другом класса ван Сомерена, и законник твердо решил охранить интересы своей подопечной, которой также приходилось ему двоюрной племянницей – Голландцы очень серьезно относятся к такому родству. Поэтому майор, невинный в финансовых делах и склонный доверять юристам, так и не узнал ни о принадлежащих Анне закладных, ни о богатых фермах в Гринбуше, вверх по Гудзону, которые Анна сдавала в аренду и получала с них значительный доход. Точнее, получала не она, эти деньги собирал старый класс и складывал в очень прочные сейфы у себя в конторе, в мешочках, к которым крепкой проволокой были прикручены бирки с именем Анны. Далеко не все эти мешочки, если точнее, то меньше половины ушли на то, чтобы подсластить жизнь майора. Анна поразилась, узнав от старого родственника, сколько у нее денег. Это открытие в значительной степени осушило ее слезы, что, однако, ее нисколько не порочит. А вдоведь... Весьма прискорбно, и Анна искренне любила мужа. Но есть большая разница между положением богатой вдовы и положением нищей солдатки, оставшейся без гроша и надеющейся на казенную пенсию. Теперь Анна утирала слезы платочками из лучшего батиста, а старый законник-класс размышлял о том, что деньги служат отличной заплатой на разбитый башмак. Старик не был жесток». Но, как многие люди, через которых проходят большие суммы, смотрел на человеческие чувства не без цинизма.